Глава 2. Думали, что теперь сможем немного отдохнуть, но грант-майор Истома нарушил наши планы, позвав всех троих к себе. Ну что, новички, поздравляю с первым днем. Хотя поздравлять с таким — это кощунство, но вы понимаете, что я имел в виду. С тем, что первый день не стал последним. Есть какие-либо наблюдения, замечания. Мнение свежих людей с незамыленным взором очень интересует. Нужен склад с медикаментами для оказания первой помощи. Прямо на передовой с хроны сразу же выпалило злато. Ты видела, что там творится с землей. Сегодня прячешь, а завтра с большой долей вероятности случайным взрывом наш маленький склад уничтожит. Уже пытались сделать, бездарно потеряв несколько пудов ценного материала. С медицинскими командами примерно то же самое. Это по вам артиллерия с того берега почти не лупит, боясь по своим попасть» а по всем, кто только выходит из-за периметра или заходит в него. Бьет с превеликим удовольствием. Поэтому и производим смену на передовой при плохой видимости. Шляхтичи. Почему только шляхтичи, ускоренным сознанием прокрутив сегодняшний день в голове, спросил я. Саксов нет совсем. Они что, не участвуют в десантах? Верный вопрос, кивнул из Тома. Уже второй день не видно ни одного на нашем берегу. Уверен, что это не случайность. Скорее всего, готовят мощный ударный кулак для переправы, подключив все плавсредства, которые у них должны подходить к концу. Как кулак будет действовать, понятия не имею. По всем прикидкам, такое незащищенное на воде скопище людей разнесем из за плота артиллерии. Должно быть что-то другое. Я уже голову сломал, что... Может, не дожидаться чужого плана и подкинуть свой... Заманить в ловушку, не дав времени на раздумье. Есть мысли, Рад, словно охотничья собака, подобрался грант-майор. Одна всего, на большее сейчас не хватает. Дать возможность шляхте, чем создать плацдарм, а потом жахнуть по нему из всего имеющегося, когда начнут переправляться основные силы, не прокатит. Пантоны имеют достаточно серьезную магическую защиту. Взломать ее, конечно, взломаем. Но до этого времени берег уже будет не наш, и бои придется вести под самыми стенами оплота. Понимаю. Но насколько помню, у пантонов спереди нет магической защиты, чтобы могли состыковаться другие при создании моста. Этим слабым местом можно воспользоваться, при условии, что плацдарм создадут не шляхтичи, а наши во вражеской форме. Уходим под защиту неприятеля, изнутри легко ее снимаем. Красиво, но неосуществимо. Придется создавать большой отряд минимум в 2000 бойцов, а нас просматривают с западного берега. Лишние жертвы обеспечены. «Извини, комендант Истома», — вмешался Эдмонд Леду. «Только я вижу смысл в словах вождя. Франки, пусть и не в таких масштабах, однажды использовали подобное в конфликте с бриттами. Я сам еще молодым паладином был участником той операции. Сколько во плоти пяти магов с даром земли?» «Около 40 если волхвов в витязями считать. Этого хватит, чтобы за сутки проложить тоннель от базы до берега. Понятно, что им можно воспользоваться лишь один раз и на короткий срок после обнаружения, но большего не требуется. Широкий и неглубокий тоннель в мягкой почве легко соорудить, наполнить его заранее бойцами, а потом под дымовой завесой выпустить их на врага. Большая сложность лишь в том, чтобы сделать пустым подземный ход до его уничтожения. Нужен точный расчет. «Рассчитать не проблема леду. Проблема удержать плацдарм и вход на переправу до прибытия подкрепления. По сути, все ряженые будут смертниками». «Мой план — нам и отдуваться», — твердо сказал я. «Изначально племя затачивалось под диверсионную деятельность и для конфликтов с превосходящими силами противника. К тому же у нас много людей, свободно говорящих на нескольких языках, что может помочь в операции не раскрыться раньше времени». Тихо даем навести переправу и взять под стационарную магическую защиту плацдаром. Тихо отступаем, якобы для перегруппировки по пантонам, а потом уничтожаем защиту. Прыгаем в воду и выбираемся на берег. По тем, кто без кителей выплывут, не стрелять. А если план провалится, сомнением произнес Истома. Значит, будете ждать ответный план шляхтичей с саксами, защищаясь на стенах пятерки. И давай на чистоту. Ты сам видишь, как тают людские резервы. «Пусть хоть у каждого из нас будет по две жизни, все равно не продержимся до всеобщего наступления. Сейчас выход лишь один — это сломать систему, по которой враги атакуют. Не факт, что доживем до финала, но время затянем основательно». «Хорошо», — сдался Истома. «Прав, Торотибор. мы слабеем на глазах, а неприятель усиливает давление, имея почти неограниченные, постоянно пребывающие ресурсы. Мой прогноз — не больше пяти дней сможем обороняться» после которых воевать будет неким. Сегодня и завтра в боях не участвуете. Приводи свое племя в порядок, потроши закрома складские, а потом, не знаю, надеюсь увидеть вас живыми. Двое суток отдыха превратились в настоящую изнурительную работу мысли. Мы составляли планы, синхронизируя действия чуть ли не поминутно. Потом скидывали эту инфу своим бойцам – заставляя их разучивать практически наизусть каждый маневр. Даже я, подключив свои чудесные внутренние резервы, к концу подготовительного периода находился в полностью выжатом состоянии, а про других и говорить не приходится. За пять часов до выхода к Неману грант-майор Истома своей властью разогнал всех по кроватям, пообещав, что если увидит неспящего, то лично вломит тому по морде, несмотря на пол, звания и хорошие личные отношения. Нехотя мы разошлись по своим коморкам, понимая его правоту. Еще не хватает в ответственный момент понаделать ошибок от переутомления. Голова, коснувшись подушки, полностью перестала работать, и мозг погрузился в сон. Чувствую, что кто-то шабуршится. С трудом разлепив веки, вижу, что это злато укладывается рядом. Тебя из комнаты собственной выгнали? Или эта традиция такая намечается? «Делать мой спокойный сон беспокойным?» — спрашиваю у нее. «Мне так уютнее, не бухти. Давай спать, а не спорить», — ответила девушка, положив голову на мое плечо. Злато, кажется, что между нами такие отношения лишние. Главы родов? Плевать на них. Я не трахаться пришла, а провести, быть может, последние часы своей жизни, так, как хочу сама, с любимым человеком рядом». «Любимым? Дура ты! Знаю». «Один раз можно. Отстань, зануда, и не мешай спать». Немного офонарел от такого, но крайняя степень усталости не позволила развить интересный разговор. Просто обнял боярышню и сам отправился вслед за ней по дороге сновидений. Ровно через четыре с половиной часа открыл глаза, чувствуя себя полностью отдохнувшим, быстро умылся и растолкал боярышню. «Рад, почему у меня такое чувство, будто бы не отдыхала, а камни на себе таскала?» — жалостливо произнесла она. «Потому что в собственной кровати дрыхнуть надо, а не по красивым, очень умным и безумно сексуальным мужикам шляться Сейчас тебе эликсиры чудодейственного дам, сила восстанавливает моментально. Не пронесет, как от окопного пойла, о мой безумный и этот... Как там сам себя смешно обозвал? А! Красивый мужичок!» Про сексуального забыла, Соня. Не пронесет, сам уже тяпнул. Отличная штука, хоть и дорогая. Держи. Протянул ей стакан. Послушавшись, злато-нехотя его опустошила и с недоумением посмотрела на меня. Что-то легче не стан. Внезапно ее глаза закатились, и девушка рухнула обратно на кровать. Быстро подошел, прислушался к ровному дыханию и даже ущипнул, проверяя, не притворяется ли. «Все отлично. Не соврал из с Тома, давая инструкцию к зелью. Три часа безмятежного сна гарантированы, как и взбучка, серьезными обидками после пробуждения. Но до той поры еще дожить надо». Выходя из комнаты, бросил прощальный взгляд на боярышню. Не удержался, подошел к ней и нежно поцеловал в губы, теплые и такие желанные. «Жаль, что все так. Но лучше так, чем погибнем оба». Заговор против Златы был составлен сутки назад. Вначале он созрел в моей голове. Я поделился мыслями с Эдмондом Леду и Москаем Озерским. Те выслушали и сразу же согласились, что не стоит нашей принцессе идти на верную смерть. — Ее группу возглавлю я! — неожиданно предложил гранд-полковник в отставке Москай. — Опыта у меня на десяток таких гранд-лейтенанток хватит. — Ты же больше не хотел брать в руки оружие. — Почему изменил решение? В конце концов, могу Игната поставить на командование, поинтересовался я у нашего завхоза. У гната другие обязанности, и он должен неразлучно быть с тобой. Провожать на бой и ждать вас еще хуже, чем самому с автоматом носиться. Чувствую себя трусом никчемным. Нет, больше так не могу. Если суждено подохнуть, то лучше в бою. К тому же к богам много моих друзей отправилось. Так что в хорошей компании окажусь, если пулю поймаю». С этим мы пришли к Истоме, который с удовольствием поддержал временную отставку наследницы рода Луганских. Правда, потом мне пришлось выдержать серьезную осаду, доказывая настойчивому коменданту оплота, что хрен ему на воротник, а не я в тылу. Нехотя он согласился, что совсем обезглавливать племя не стоит, это может сильно сказаться на моральном духе и выделил из своих тайных запасов пузырек с сонным эликсиром, который даже на волхвов в жизни, привыкших к разным ядам, действует безотказно. «Дело сделано», — сразу пояснил я обстановку с боярышней, войдя в командный бункер. Двери запер. Но ты и Тома на них сильно не надейся, так как против носительницы дара истинного огня они не выстоят. Будет буянить? Объясни, красавица, что был не в курсе, и это только моя личная инициатива. «Еще не хватало оплоту, командира лишиться. «Разберусь», — кивнул он. «Ну что? Мертвый час наступает. Пора вам на рубежи, други». В назначенное время мы оказались на берегу Немана. Точнее, только Эдмонд Лиду со своими тремястами бойцами. Мы же с Маскаем, переодетые в неприятельскую форму, сидели у выхода из тоннеля, отслеживая на мониторах происходящее. Как только солнце полностью вышло из-за горизонта, Началось настоящее месиво. Шляхтичи, практически не переставая, стали бросать усиленные десанты, взвинтив темп боя до опасных величин. «Леду!» — приказал я по рации. «Следующий прорыв не уничтожай полностью. Дай им укрепиться на земле. Как только пойдет дымовая завеса по всему берегу, то будь готов, что мы ударим тебе в спину». «Есть вождь!» — пришел краткий ответ. Все пошло почти точно по плану. В дыму я со своими незаметно вынырнул из тоннеля. Без проблем подключились в уже плохо отслеживаемые наблюдателями сумятицы к спасению десантников, отчаянно удерживающих плацдарм. Бойцы леду очень натурально попадали от наших холостых выстрелов, а шляхтичи, почти похоронившие себя, оживились, видя, что прибыла подмога. Пропустили без проблем и дали занять позиции рядом с собой. Вскоре княжеские войска героически погибли от оружия славных шляхетских воинов. «Кто главный?» — крикнул я на их языке, мысленно ставя свечку всему пантеону богов, чтобы не было даже намека на акцент. «Паладин Заицкий!» — отозвался один из спасенных. «Я Паладин Янушкинский. Связь с той стороной есть. Нужно сообщить, что можем сегодня удержать рубеж. У князючих потери большие. В их превратили. Наша рация разбита. Работает. Только не стоит преждевременно наводить переправу. Пусть там сами решат. Не слепые же. Вскоре неподалеку раздалась сильная стрельба, но через 15 минут все стихло, и появился еще один отряд ряженых десантников под командованием Моская Озерского. «Братья!» — заорал «Кажется, что сегодня мы закончим с этой дрянью. Там у князючек одни инвалиды остались, хоть пока еще и злые. До вас дошли как по городским улицам. Чего на том берегу? Подмогу готовят, пока возможность есть? Пару часов и очухаются собаки новгородские». «Рыбка гнезду!» — не выдержал Заицкий. «Домик построили!» — повторяю. «Домик построили!» — гостей развлечем, но еды на два часа осталось. «Пришлите обоз!» Рыбка раздалась в ответ. «Информация точная?» «Гнездо!» «Со мной еще две большие семьи, что своих домиков не построили. Вместе дожидаться будем!» «Понял, рыбка! Держитесь!» «Обоз высылаем!» Минут сорок мы вяло отбивались от княжеских войск, которые всеми силами старались показаться обескровленными. Наконец, с западной стороны Немана подъехали специальные тягачи. В воду стали бросать огромные трубы, которые при падении раскрывались, превращаясь в плоты. Ведомые неизвестным оператором плоты быстро маневрировали, соединяясь между собой. Наша артиллерия лупанула по ним, но защита сработала отменно, и мост строился без перерыва. Первыми по нему на высокой скорости рванули бронированные джипы со спецтехникой. Взяв наш пятачок в кольцо, они мгновенно создали с переправой общую защитную сеть, обезопасив выход на берег от обстрела. Потекли войска. Вскоре плацдарм расширился до одного километра, затем охватил почти весь берег. Действует четко, сознанием дела, и почти все прибывшие из Саксов. Значит, готовили штурм заранее, имея свои планы на его осуществление. А шляхтичи были больше прикрытием для них. Но тут грех не воспользоваться ситуацией. Вот и купились. Княжеские войска полностью отступили. Лишь Оплот-5 изредка пытался пробить защиту артиллерии, тонко намекая вражеским аналитикам, что экономит боезапас. — Не пора ли? — тихо спросил меня Маскай. — Бойцы Лиду уже покинули ряды мертвых и оттянулись к своим. Пора. Белые повязки на рукава, чтобы друг друга не перестрелять. И начинаем. Никто из врагов не ожидал, что свои же откроют ураганный огонь прямо около переправы. Мы не жалели гранат, патронов и магии, внося неразбериху, встроенные ряды довольных саксонцев и в не очень стройные не менее довольных шляхтичей. Прорыв всем группам! Проорал я открытым текстом через ведун. Тут же, пока противник не очухался, Больше полутысячи бойцов племени заскочили на переправу и устроили на ней кровавое месиво. Но наша цель была не люди, а разрушение блоков системы защиты на понтонах. Мало уничтожить один из них. Нужно вывести из строя хотя бы половину, чтобы высадившиеся войска тоже остались без защиты. То, что это удалось, понял, когда пара выпущенных из пятерки ракет не разбились, как обычно, об антимагический мыльный пузырь а упали на некогда красивый берег Немана, взрывом раскидав несколько сотен солдат. «В воду!» — проорал я по связи, ныряя с понтона. Наши в тылу не подвели и дали пять минут, чтобы мы смогли как можно дальше удалиться от опасного места. Потом крепость словно проснулась, обрушив со всех артиллерийских стволов смертоносный дождь. Я никогда не видел ничего подобного и уверен, не захочу в будущем. Даже в воде жар от огромного рукотворного вулкана был невыносим. Хотелось нырнуть, спасаясь от него, но нырять опаснее всего, оглушит, как рыбку на браконьерской рыбалке. Сейчас есть одна задача отплыть как можно дальше и выбраться на родной берег. Потом соберемся и обсудим, увиденное с теми, кто смог дожить до финала. Таких будет немного. Потери ужасные. А сейчас плыть. Тупо плыть, несмотря на легкую контузию и пару дырок в ноге. Когда силы совсем закончились, выбираюсь на берег. Боевой режим, в котором столько времени находился, сожрал последние резервы, и дальше им пользоваться опасно. Перед тем, как рухнуть в спасительное забытье, обгладываю с куста зеленые сочные листья, чтобы хоть немного дать энергии телу. Хватит, хватит. Потом доем, а сейчас сон. Ги, помоги. «Помоги! Помо...» На одной безжизненной ноте внезапно раздалось в голове, на мгновение парализовав сознание. «Черт! Это не связь по ведуну! Это прямо иголкой в мозгу! Что за фигня творится?» Голос исчез, словно его и не было, но я знаю, что кто-то просит помощи. Кто-то из менталистов в беде и, судя по языку, из наших, эмоционально пытаясь снова настроиться на нужную волну как когда то учили волхвы с даром восприятия наконец это получается помоги помоги помоги господи ты боже мой это же ведунья маруша где она и что тут делает как смогла связаться неужели через Навь докричалась тогда все очень плохо у нее распашла на такой шаг маруша Это Ратибор, кидаю мысль в эфир. Ты где? Близко и далеко. Доверься нашей связи. Нам было хорошо. Помоги, помоги, помоги. Рад, найди меня. Помоги, помоги, помоги. Рад, найди меня. Доверься нашей связи. Нам было хорошо. Близко и далеко. Помоги. Заведенной куклой, повторяла она, явно не слыша меня, но предполагая, какие именно будут вопросы. «Иду! Держись!» — крикнул я в пустоту и потерял сознание. Несколько часов от ключки помогли вернуться к жизни, но не уняли бешеный голод. Спустился к реке и шибанул воздушным кулаком по воде. «Очередная браконьерская рыбалка удалась!» Не раздумывая, выбрал с десяток оглушенных рыбин покрупнее и стал их жрать, отплевываясь от чешуи. Вскоре ощущение отвратительной невкусности блюда намекнуло, что энергетический кризис прошел. Так, что делать дальше? Есть два пути. Первый добраться до пятерки и организовать спасательную операцию вместе с Гнатом, который прибыл сюда именно из-за Маруши. Но не факт, что отпустят втыл к врагу. Да и времени можем потерять немерено. Второй вариант более рискованный для меня. Пропасть без вести на неопределенный срок и, переправившись через Неман, самому начать поиски. Пожалуй, так и поступлю. Осталось выяснить, как найти Марушу через эту долбанную Навью-связь.